Глава восьмая Меня как в ледяную воду окунули, и хотя на лице не дрогнул ни один мускул, видимо, от прежней жизни досталось умение сохранять невозмутимость в любой ситуации. Внутри все застыло. Краем сознания отметила, что королева, похоже, с искренним любопытством наблюдает за представлением, поглядывая то на меня, то на свою фрейлину — Причем, кажется, ничуть не злиться, потому как в уголках губ спряталась улыбка, а глаза весело поблескивают. Остальные придворные дамы тихо перешептывались, прикрываясь веерами. Лаира встала за спинкой стула госпожи и открыто ухмылялась, не скрывая злорадства. «Так, Анни, берем себя в руки и включаем дурочку». И я, скромненько так хлопнув ресницами, прощебетала. «Вы же хотели полезный для фигуры салат». Так мне передала ваша служанка. Вот я и сделала. не сладкий, легкий. Кажется, со стороны королевы долетела тихое хихиканье. Леди молчала, тяжело дыша. И, видимо, соображала, что сказать, чтобы не уронить собственное достоинство. Наверняка ведь громко возмущалась моей стряпнёй. Слышали все сидящие за столом. «Забирай это и ешь сама!» Сквозь зубы, наконец, процедила дама, брезгливо отодвинув салат от себя. «Как скажете». Пропела я, присев в реверансе и уже справившись с первым замешательством. Молча забрала тарелку с безвкусным нечто у мадам. Уж явно при всех она не начнет допрашивать про камень, и уверенность в том, что отдавать находку ей нельзя, только окрепла. Королева же, отправив ложку пудинга в рот, громко произнесла. «Благодарю, Анна, Пудинг просто восхитительный. Пожалуй, я хочу включить его в меню». «Зря вы отказываетесь, графиня», — добавила она и махнула. «Можете идти». «Ага, графиня, значит. Еще бы имя узнать, но наверняка этих графинь во дворце полно. Хотя можно же через Алаиру, точно». Воодушевленная я поспешила вернуться на кухню с нетронутым салатом, довольно улыбаясь. Даже догадка, что наверняка столкнула меня Алаира, раз снова во дворце объявилась, не испортила настроение. «Просто не буду больше, когда стемнеет, по коридорам шляться. Вот и все. Юлиан притих, слава богине, уверена, это результат нашего разговора вчера. Вот и чудесно. На кухне меня встретила Маруня и, увидев тарелку в моих руках, изменилась в лице. «Всё в порядке», — успокоила я впечатлительную девчонку. Леди поняла, что погорячилась с заявлением о здоровой и полезной пище. Руня тут же повеселела прыснула в кулачок и забрала у меня салат, выбросив его в мусорку и сморщив носик. Дальше день неторопливо пошел своим чередом. Я помогала остальным, поскольку ее величество уже накормлено. Но кухня работала на весь дворец, так что работа нашлась. Потом мы с Маруней пообедали, и я пошла к себе, чтобы переодеться и отправиться навстречу с Анжеем, не забыв при этом положить камень в карман. Даже если мадам второй раз попрётся обыскать мою комнату, пусть. Кроме рецептов здесь больше ничего ценного. Вряд ли ее заинтересует мой скромный заработок. И со спокойным сердцем я покинула дворец. Дорогу до фиолетового квартала помнила прекрасно, так что не заблудилась. Тем более, что теперь уже не глазела по сторонам, открыв рот. Только лишь иногда невольно косилась в сторону кафе и ресторанчиков, откуда мой чуткий нос улавливал соблазнительные запахи. Анджи ждал у ворот, я сразу его увидела и подошла поглядывая на видневшуюся территорию Академии. «Привет!» — поздоровался парень. «Привет!» — я улыбнулась ему. Пойдем посидим где-нибудь!» — сразу предложила, не желая разговаривать посреди улицы. «Давай!» — он с любопытством покосился на меня. «Тут как раз есть на соседней улице чудное местечко. Хозяйка печет вкуснейшие миндальные печенья. Ты как повариха наверняка оценишь!» Анжи усмехнулся. Местечко и в самом деле оказалось чудным, с внутренним двориком, небольшим мраморным фонтаном и зелеными растениями. Мебель кованная, с мягкими подушками на спинках и сиденьях, и я с удовольствием расположилась на стуле, заказав девушке рекомендованное Анжеем печенье и горячий шоколад с корицей. «О чем ты хотела поговорить?» — поинтересовался парень, пока мы ждали заказ. «Я тут камушек нашла», — вытащила находку и протянула ему. «Можешь посмотреть, что это такое? Вдруг у него какие свойства есть?» Анджей повертел камень в пальцах, а задача наподняв брови. «А почему ты думаешь, что это артефакт?» «Не знаю. Я пожала плечами с самым невозмутимым лицом. На драгоценный не похож, но и на обычный тоже. Вот и подумалось. «Хорошо, посмотрю», — кивнул Анджей и спрятал камень. «Хотя по ощущениям ничего в нем не скрыто». «Представляешь, я, оказывается, умею магию по запаху различать», — поделилась следующей новостью, думая, как бы плавно подвести к интересующему вопросу. «Случайно выяснилось». «Ух ты!» — восхищенно протянул Анжей и уставился на меня. «Я таком не слышал, чтобы у Ари неподобные способности просыпались. И вот прямо аромат ощущаешь, да?» Его глаза тут же загорелись знакомым огнем. Какой Эрика. Не дожидаясь моего ответа, он пошевелил пальцами, и воздух вокруг нас пошел рябью, а в нос ударил запах свежих огурцов, о чем я и сообщила экспериментатору. Влеск! Пришел в совершеннейший восторг, Анжей. Только не вздумай говорить никому. Сразу строго предупредила я, опасаясь стать предметом исследования каких-нибудь очумелых профессоров. Не собираюсь участвовать ни в каких опытах. «Хватит с меня одного князя, вряд ли он так просто отстанет». Хм. «И чего это, вспоминаю о нем? «Анни, спускаемся с небес на землю». «Слушай, а может быть так, что при использовании магии кем-то другим появляются болезненные ощущения?» Осторожно спросила я, надеясь, что вопрос не выглядит странным. «Ну...» — протянул Анжей, как-то удивленно покосившись на меня. «А что, у тебя возникают?» Тут же проявил он сообразительность. Очень не кстати, между прочим. Я же не придумала, что собрать. Но нет, просто слышала края муха. Промямлила я и махнула рукой. Так что там с ощущениями? Вернула разговор к прежнему вопросу. Вообще они возникают только в одном случае, если девушка, Айсу, а на нее отозвалась сила мага-универсала. А? Я изобразила вопросительный знак всем телом, не поняв ничего из только что сказанного. Уф. Анжи почесал в затылке. «Наверное, надо начать сначала. Я забыл, что то неместное. Он немного виновато улыбнулся. «Смотри, есть маги, обладающие одной стороной силы. Стихийные, целительные, некромантии, ментальные и так далее. А есть универсалы. Они появляются редко и обладают полным спектром магии. Но...» Анжи поднял палец. «В полной мере пользоваться своими возможностями они могут только когда найдут стабилизатор» девушку Айсу, которая будет забирать излишки силы и не давать магу сорваться. И как этот стабилизатор определяется? Мои уши встали торчком, и отчего-то вспомнился тот знак, что я видела, когда меня прихватило первый раз. Сердце невольно екнуло, но я запретила себе переживать раньше времени. Может, это еще ничего не значит? Айсу может стать только девушка, не обладающая магией вообще. И таких отмечают с рождения знаком богини продолжил объяснение Анжей. «Они заносятся в специальный список в ратуше каждого города и регулярно проводятся проверки». Наш разговор ненадолго прервался, принесли заказ. Но я была настолько заинтригована, что едва ли ощутила вкус тающих на языке маленьких печеньей. По словам Анжи, я выходила, что я ну никак не подхожу на роль этого стабилизатора. Я же вообще родилась не здесь и никаких знаков на себе не заметила, кроме того, исчезающего. «Так вот», — проживав, — заговорил дальше Анжей. «Когда появляется универсал после окончания нашей академии, они все приезжают учиться сюда. Проводится вечер, куда приглашаются возможные Айсу. Если магия универсала отметит кого-нибудь из них, у девушки появляются неприятные ощущения и знак на руке. Такая серебристая вязь». А вот тут только чудом я не поперхнулась глотком шоколада и сохранила невозмутимое лицо. При каждом применении магии Айсу ловит откат. И чем сильнее и сложнее эта магия, тем болезненнее ощущения. Я сглотнула, пока Анджей жевал печенье с блаженным видом, и строго прикрикнула на расшалившиеся эмоции. Сначала выслушаю до конца, а потом уже паниковать начну. И когда они исчезают? Ведь исчезают, да? Удивительным образом голос звучал спокойно, хотя внутри метался некто маленький и испуганный и почему-то истерично верещал. Шеф, все пропало. Наверное, опять отголоски из прошлой жизни. Ну да, исчезают. Это только первичная привязка, когда магия универсала выбирает стабилизатор, кивнул Анжей. Вторичная окончательная, когда. Тут он покраснел, отвел взгляд и кашлянул. Короче, все Айсу девицы, а универсалы женятся только на них, невзирая на положение. После первой брачной ночи привязка укрепляется окончательно, а болезненные ощущения у стабилизатора пропадают. Знак проявляется на ее руке уже постоянно, а не только когда универсал магичит. И у мага тоже появляется метка. Практически на одном дыхании протараторил Анжей, не поднимая глаз от чашки с кофе. Ну, а универсал избавляется от срывов. Ш «Что за срыв все Всё-таки запнулась, ошарашенная нарисованной парнем картиной. «Это когда сила выходит из-под контроля мага», пояснил студент с видимым облегчением, сменив деликатную тему. «Очень опасные моменты, потому что никогда неизвестно, какая из граней магии выплеснется. Вот буквально на днях по городу прошла волна некромагии». Анжей издал смешок. «Мертвяки повставали, факультет некромантов с ректором во главе на ушах стояли, усмиряя их до самого утра». «А...» — протянула я, пытаясь сформулировать вопрос, Но Анжей и так догадался. «Так это князь Леденский, первый советник и правая рука короля. Он у нас универсал же?» — пояснил парень. «И он не женат, поэтому и ловим регулярно вспышки его силы». Он пожал плечами. «Все надеются, что его светлость поскорее найдет себе новую айсу и не придется опасаться разгула стихий или чего похуже». «Понятно», — промямлила я, выскребая ложечкой со стенок остатки шоколада. Только вот ни хвоста непонятно. И к кому идти с таким деликатным вопросом, как собственная странная реакция неизвестна на что, я не знала. У меня аж уши поникли. Чем дальше обдумывала услышанное, тем тоскливее становилась на душе. Не хочу замуж по расчету, только потому что, видите ли, подхожу по божественному замыслу, как стабилизатор. Фу, слово-то какое пустое. мертвое, бездушное. А как же чувство, Анжей? Тихо спросила, искоса посмотрев на собеседника. «Любовь?» Студент неловко пожал плечами, почесал в затылке. «Слушай, ну я таких тонкостей не знаю», — признался он. «Общественный факт, что универсалы женятся только на Айсу, а когда наш князь нашел себе невесту, о любовницах никто ничего не слышал». «Это не значит, что их не было», — жалочно заметила я но не укладывалось в голове, что мужчина может жениться на женщине, которой не питает никаких чувств, и при этом не изменять ей. Хотя, может, у аристократов так заведено? Браки по расчету и все такое. Только почему-то в памяти упорно всплывало, что в таких случаях никто никому ничем не обязан, и после появления наследника у каждого своя жизнь, и спальня раздельная. «Вот поварёшка гнутая, не хочу так». «О чем я вообще думаю, кто сказал, что этот дурацкий знак и мои приступы дурноты как-то связаны с тем, что Эрик магичит? Единственный доказанный раз — это с тем щитом в мой первый вечер в этом мире. А, допустим, вчера?» «А что тебя так беспокоит эта тема?» — задумчиво обронил Анжей, хрустя печеньем. «Просто», — буркнула я, дернув плечом, «как-то несправедливо получается по отношению к девушкам». «Ну так спроси у князя, как там дело с чувствами обстоит. Ты же во дворце работаешь?» — огорошил и веселым голосом. Я смерила его выразительным взглядом, фыркнула и отправила в рот последнюю ложку шоколада, точнее, его остатков. Сам понял, что сказал. «Зачем мне это надо?» С независимым видом отбрила его. «Когда с камнем сможешь разобраться?» — резко перевела тему, чтобы не вызывать подозрений. «Постараюсь к завтрашнему дню что-нибудь разузнать». Покладисто принял смену темы Анжей. «Тогда напишешь, Маруне, кивнула я. «Со мной ваша магическая связь не работает», — со смешком добавила. «Договорились», — согласился студент. «Ладно, спасибо за все. Пожалуй, мне уже пора». Я полезла за монетами, но Анжей с таким выражением посмотрел на меня, что, кажется, даже кончиком ушей стало жарко. «Я заплачу, ну что ты!» Укоризненно произнес Анжей, а когда я поднялась, вдруг позвал. «Иоанна!» «М?» — обернулась, вопросительно глянув на него. Парень помялся, коротко вздохнул, блуждая взглядом по кафе, а потом выдал. «Ты не знаешь, у Маруни есть кто-нибудь?» «О как!» — не подвела меня чуйка. «И очень здорово, что чаяние и похоже, имеют все шансы сбыться», — усмехнувшись, покачала головой. «Вроде нет, но можешь уточнить у нее сам». «Ага», — Анжей просиял. «Я сообщу, как с Кристаллом разберусь, не сомневайся», — заверил он снова, и, распрощавшись, мы разошлись. Я неторопливо направилась к дворцу, погрузившись в размышления. Настроение снова медленно катилось по наклонной. Совпадало все за исключением некоторых деталей — И вот как понять, имеют они решающее значение, или мои приступы плохого самочувствия и проступающий знак никак не относятся к привязке к магу-универсалу? Ох, ну как бы узнать. А может, сходить в храм к Витаре и ее поспрашивать? Она уж точно лучше знает, были ли раньше случаи, чтобы Арине оказывались еще и Айсу. Да, точно, решено. Вот как выходной мой случится, так и схожу, чтобы без спешки пообщаться на интересующую тему. «Обязательно. Может, все не так страшно?» В задумчивости я свернула на тихую улочку, уже недалеко от дворца, и вот там-то это и случилось. Передо мной неожиданно распахнулась дверь какой-то лавки. Я невольно затормозила, вскинув голову и выныривая из мыслей, а потом оттуда высунулась невнятная личность, вроде как женского пола, пробормотала «Ой, простите!» и в следующий момент мне в лицо полетела какая-то пыль, от которой в носу немилосердно засвербело. Я чихнула, зажмурившись, и провалилась в беспамятство. Опять? Анджей после разговора с Иоанной вернулся в академию. У него еще были практические занятия, и только потом он отправился домой. В отличие от других студентов, живших в общежитии, Анджей возвращался к матери в их скромный двухэтажный дом в зажиточном районе столицы, где жили в основном купцы и мелкие дворяне. Его мать слыла одной из лучших кружевниц в городе. Ее услугами пользовались известные портные, и средств им вдвоем вполне хватало. Отца Анжи не знал. Мама говорила, что он оставил их еще до рождения сына. Недостатка в ухажерах она не испытывала, оставаясь в свои года по-прежнему привлекательной, однако не торопилась связывать себя узами брака. Госпожу Кэллиш уважали и так, несмотря на то, что она, не будучи замужем, воспитывала сына. Для всех женщина оставалась почтенной вдовой, потому и не получала осуждения от соседей и знакомых. Поднявшись на крыльцо, Анжей открыл дверь, шагнул через порог в прихожую, где вкусно пахло сухими травами и воском для паркета, и громко поздоровался. «Мама, привет, я дома!» Из приоткрытой двери слева появилась хозяйка, госпожа Кэлиш, в домашнем платье приятного лавандового цвета с белыми кружевами. Она взволнованно улыбалась. Глаза женщины блестели, и Анджей невольно насторожился. «Здравствуй, сынок, а у нас гости!» Приятным грудным голосом сообщила госпожа Кэлиш и покосилась на дверь в гостиную. «Проходи, познакомлю». Прищурившись, Анджей последовал в комнату и уставился на сидящего на диване мужчину. Довольно привлекательной наружности, но внешность не особо запоминающаяся. Вежливая улыбка, внимательные серые глаза — Немного резкие черты лица, одет в тёмный без украшений камзол и белую рубашку с кружевными манжетами. «Добрый день», — осторожно поздоровался Анжей. Мать редко приводила поклонников домой, только в том случае, если отношения переходили в серьезную стадию. Несколько раз в ее жизни появлялись постоянные любовники, с которыми Анжей общался вполне ровно. Заботливыми отцами они не спешили притворяться, к маме относились с должным уважением, поэтому парень предпочитал не лезть в личную жизнь матери, даже если ему что-то не нравилось. Они с госпожой Кэллиш были скорее добрыми друзьями, чем матерью и сыном. Она тоже старалась не душить Анже излишней заботой, и такое положение вещей обоих вполне устраивало. «Приветствую, молодой человек!» Мужчина поднялся и шагнул к нему, протянув руку. «Граф Влода Кнушам, твой отец». Новость прозвучала для парня, как гром среди ясного неба. Он пожал ладонь чисто по инерции, пытаясь переварить услышанное от незнакомца. Его? Отец? А зачем он явился в этот дом спустя двадцать с лишним лет? И вообще, как узнал, что они с матерью живут здесь? И зачем вы к нам? Вежливо поинтересовался Анджей, высвободив руку и на всякий случай спрятав обе за спину. Надеюсь, вы не ждете, что я с радостью брошусь к вам в объятия. Не удержался, все-таки, подпустив в голос иронии. Рядом чуть слышно ахнула госпожа Кэлиш, и Анжей поймал краем глаза ее укоризненный взгляд. Нет, на ну, что она хотела, собственно. Он даже не знает, любила ли мать графа, или это был порыв юношеской страсти. Никогда ведь не рассказывала. Однако Влодок не обиделся, к легкому удивлению, Анже. Неужели нормальный мужик оказался? Меня долгое время не было в стране. Не буду рассказывать грустную историю своей жизни, хмыкнул граф нушем, потом немного смущенно покосился на мать Анже. Знаешь, я даже понятия не имел, что у меня есть сын. Сделал еще одно ошеломляющее заявление этот тип: Я учился на последнем курсе, когда познакомился с Алишкой. При этих словах госпожа Кэллиш зарделась, как девица, чем снова вызвала у Анже удивление. После выпуска пришлось срочно уехать. «Может, пройдем в столовую? Анжи, ты, наверное, голодный», засуетилась хозяйка дома, прервав повествование гостя. «Нет, я перекусил. Мне в лабораторию надо проверить кое-что». Тут парень не соврал. Есть в самом деле не хотелось. А вот посмотреть, что за камень дала ему Иоанна, очень. Так что ешьте без меня. «Может, я помогу?» Неожиданно предложил в лодок и вопросительно глянул на Анжия. Первым порывом было отказаться, все таки смущал Анже этот внезапно объявившийся отец. Но, с другой стороны, граф уж всяко опытнее в магии, вдруг и правда увидит что-то, что проглядит сам Анжей. И парень скупо кивнул, направившись к выходу из гостиной. Госпожа Кэлиш просияла, проводив их взглядом. И студент все же понадеялся, что мать не станет пытаться играть в семью. «Нет, если она хочет возобновить отношения с графом, пусть, Анжей ничего не имел против. Но вот всякие милые семейные посиделки, ужины там, обеды и прочее — увольте». И молодой человек решил сразу все прояснить, чтобы потом не было недоразумений. «Надеюсь, вы не планируете играть роль доброго отца, решившего заняться воспитанием сына?» — негромко произнес Анжей, пока они шли к лаборатории в дальней части дома. Я не против, если вы хотите отношения с моей матерью, если, конечно, она сама согласится. Но я уже вполне взрослый человек и привык жить своим умом, без указок со стороны. О, что ты, Анжей? Граф поднял перед собой ладони и успокаивающе улыбнулся. Я не претендую ни в коем случае. Прекрасно понимаю, что прошло слишком много лет. Но ведь друзьями мы можем попробовать стать. И снова вопросительный взгляд. «Я неплохо в артефактах разбираюсь. Окончил как раз факультет в академии и долгое время изучал это дело в соседних странах». «Хорошо», — кивнул Анжей и достал из кармана ключ с замысловатой бородкой. На всякий случай он сам ставил на дверь охранные чары, чтобы горничная с не сунулась, хотя ничего такого сверхценного в лаборатории Анжей не хранил. Открыв, парень шагнул в полутемное помещение, щелкнул пальцами и зажглись светильники на стенах и люстра на потолке, залив лабораторию ровным ярким светом. «А неплохо тут у тебя», — одобрительно заметил в лодок, осматриваясь. У окна стоял письменный стол, в углу шкаф с книгами и некоторыми конспектами. Вдоль стен тянулись полки с лабораторной посудой, оборудованием и прочими нужными вещами. Под ними рабочая поверхность, зачарованный от воздействия столешницей. Везде царил порядок. Анжей следил за этим сам. «Спасибо», — сдержанно поблагодарил он, достал из кармана камушек Иоанны и положил на столешницу. Потом подошел к письменному столу и раскрыл толстую тетрадь в кожаном переплете. Все свои опыты и изыскания Анжей, как и полагается, прилежно записывал, чтобы следить за ходом экспериментов. «Ну, что делать будешь?» — бодро осведомился в лодок, остановившись за плечом Анжея. «Надо изучить этот камень», — пояснил тот, зажигая горелку и кладя кристалл на специальный плоский камень. «Нет ли в нем каких скрытых свойств?» «О, интересная задачка. Возможно, спящий артефакт?» — оживился граф и встал рядом, встряхнув кистями. Потом снял камзол, оставшись в рубашке, закатал рукава и хрустнул пальцами, с явным предвкушением улыбнувшись. «Давай посмотрим», — решительно заявил в лодок. Спустя час граф уверенно заявил, что камень просто камень, осколок полудрагоценного, граната или ему подобного, и все, что из него можно сделать, это красивое украшение, если отдать ювелиру. Анжи спорить не стал, хотя его манипуляциям находка Иоанны тоже не поддавалась, и, скорее всего, гость прав. Я все-таки еще поизучаю, задумчиво протянул студент, вертя невзрачный камушек в пальцах. Твое дело! покладисто согласился в лодок и снял камзол со стула. «Мне, к сожалению, пора идти. Рад был познакомиться, Анжей». Граф протянул ему руку, улыбнувшись уголком губ. Парень пожал крепкую ладонь и тоже улыбнулся. «Спасибо за помощь!» — искренне поблагодарил он. «Мы же еще увидимся!» — граф вопросительно поднял брови. «Ты не против, если я завтра зайду в обед?» «Мама будет рада, наверное», — ответил Анжей. «А у меня завтра встреча с преподавателем, и я, скорее всего, буду занят весь день». На лице Влодока отразилась тень сожаления. «Что ж, если что, обращайся, я оставлю адрес твоей матери», — кивнул он и вышел из лаборатории. А Анжей вернулся к исследованиям камня Иоанны. Эрик рассеянно листал лежавшее перед ним досье одной из принцесс потенциальных невест Юлиана, как раз той, служанка которой пыталась подлить наследнику приворотное зелье. Только мысли первого советника короля крутились очень далеко от миловидной девицы с курносым носиком, если верить портрету. А крутились они около некой ушастой и хвостатой особы, успевшей за два дня пребывания во дворце обзавестись недоброжелателями. Кто мог столкнуть ее с лестницы? Маг нахмурился, потер подбородок и вернулся к нападению. На принцеле? В свете вчерашнего падения Иоанны Эрик начал сомневаться. По всему выходило, что кто-то мог целиться и в Арине. Только на что рассчитывал. Может, не знал, что магия против нее бесполезна? Или... Тут у Эрика пробежал холодок по спине. Вдруг кто-нибудь нашел способ обойти эту особенность, и Анне правда грозила опасность. «Так...» Выдохнул князь, вскочил со стула и прошелся по кабинету, вертя на пальце крупный перстень с винно-красным гранатом. «Так, так...» — вспомнился эпизод с приворотным зельем. Это ведь Иоанна унюхала виновницу, которую потом выгнали. Могла ли она быть в этом замешана? Вдруг у нее имеются покровители, или девица как-то ухитрилась снова проникнуть во дворец? Вряд ли ушастенькая успела за такой короткий срок нажить слишком много врагов, а вот уволенную следовало как можно быстрее найти и допросить, что к чему. Кивнув своим мыслям, Эрик вернулся за стол. Достал из ящика гладко отполированную овальную пластину нефрита, покрытую по краям замысловатой вязью. Плавно провел по ней большим пальцем, узор вспыхнул ярко зеленым и в овале появилось лицо мужчины. «Ваша светлость!» Почтительно поздоровался секретарь королевской канцелярии и, по совместительству, один из агентов Эрика. «Узнай, как звали девицу, вчера уволенную из кухни, и чтобы к двум часам дня у меня на столе лежали все сведения о ней, в том числе, где она сейчас», — распорядился князь Леденский. «Будет сделана ваша светлость!» Секретарь склонил голову. «Отлично!» — кивнул Эрик и снова провел по пластине. Узор погас и изображение пропало. Теперь предстояло еще раз тщательно проверить все сведения о принцессах, пока король с сыном тренируется, а потом отправляться на заседание совета. Конечно, очень хотелось навестить Иоанну и проведать, как она себя чувствует, однако князь справился с этим желанием. Наверняка она уже во все работает, ведь ее величество завтракает в одиннадцать, а уже десять, и отвлекать девушку от готовки не слишком умно с его стороны. Тихонько хмыкнув под нос, Эрик покачал головой и углубился в отчеты, внимательно вчитываясь. Потенциальные невесты принца должны быть безупречны, и во всех трех до вчерашнего дня князь был уверен. А вот эта попытка подлить приворотное пусть даже фрейлиной без ведома хозяйки Эрика насторожила. Чутью он привык доверять, поэтому после некоторого колебания решил лично пообщаться с ее высочеством. Пусть ментальную магию он не рисковал сейчас применять в полную силу, но эмоции уловить сможет. Вот и проверит, насколько принцесса Зелана в курсе делишек своих фрейлин. Ох, приходить в себя было слегка боязно, если честно. Это уже не просто случайное покушение, это что-то большее. И почему-то я уверена, что тут приложила свои грязные ручишки та леди, графиня, кажется. Как же вовремя я отдала камень Анжио. Интересно, как долго я пребывала без сознания? Явно не пару минут, поскольку первые ощущения, сказавшие о том, что я еще жива, были не самыми приятными. Руки крепко связаны за спиной стула, на котором сижу, ноги за лодыжки тоже, и, конечно, даже уже слегка онемели, что плохо. Глаза плотно завязаны, и для пущей безопасности на голову надето что-то вроде мешка. Но, мамочки, да что происходит?» Я нервно облизнулась, чутко прислушиваясь к звукам и шорохам вокруг, пытаясь понять, где нахожусь и одна ли тут. И вдруг нос уловил тонкий, неприятный и странно знакомый аромат. Так же пахло в моей комнате, когда ее кто-то обыскивал. И, подтверждая мои опасения, раздалось знакомое злое шипение. «Ну что, кошка драная, попалась? Возвращай мой камень, воровка!»